Глава 32 У выхода нас попытались остановить еще раз. Какой-то ушлый молочек дождался, пока мы скроемся за дверью, и зачем-то рванул следом. Я без особых затей стукнул его рукоятью пистолета в висок и отправил вниз по ступенькам, в проход, на случай, если таких храбрецов вдруг окажется несколько. Но больше желающих не нашлось. Всех прочих любителей помахать кулаками изрядно отрезвил то ли голос Браунинга, то ли вой сирены, катившейся по улице. «Это полиция! Сюда, судари! Вы должны немедленно прекратить это безобразие!» Дельвик неуклюже выбрался на тротуар и принялся размахивать руками, разве что не подпрыгивая. Я капилан ордена све. О, нет, нет, нет, нет! Я кое-как поймал его преподобие за Шиворот. Только городовых нам сейчас и не хватало, но. никаких но! рявкнул я. Уходим отсюда! Глаз Дельвига я не видел, но наверняка в них на мгновение мелькнуло что-то осознанное. Может, бедняга и не пришел в себя в полной мере? Зато хотя бы сообразил, что восставшему из могилы, кем бы он ни был на самом деле, уж точно не захочется встречаться с полицией. И мы побежали. Я, оглядываясь неторопливо и стараясь не громыхать ботинками по мостовой, его преподобие грузно, по странной траектории, и через каждые несколько шагов норовя свалиться лицом вперед. Однако с таким упрямством и старанием, что мы каким-то чудом успели нырнуть за угол. Полицейская машина как раз повернула в проезд к полуподвалу, где располагался злополучный кабак. Но на улице уже стемнело, а дождь лил так, что бравые стражи порядка едва ли смогли рассмотреть мелькнувшие в полумраке между домами силуэты. Да и работы у них хватало и так. Даже если никто из местных недобандитов не направился за нами следом, публика в зале изрядно разогрелась, и затихшее ненадолго буйство... Наверняка уже разгоралась с новой силой. Проверять я, впрочем, не собирался. И просто удирал, петляя по дворам, пока за спиной не послышался жалобный стон. «Хватит! Бога ради, остановись уже!» Дельвик согнулся пополам, уперся ладонями в колени и пыхтел так, что я сразу понял. «Даже гонись за нами целая стая кровожадных леших, его преподобие более не сдвинется с места». Сил на физические упражнения у него не имелось, а энтузиазм, к сожалению, закончился. Что ж, как пожелаете. Я на всякий случай прислушался. Дождь барабанил по крышам, где-то по соседней улице катились машины, а сирена все еще завывала вдалеке. Городовые делали свое дело, однако нас как будто не преследовали. Из-за домов доносился только ничем не примечательный городской шум, которые щедро разбавляли, скажем так, звуки не менее прозаичные, хоть и не вполне обыденные. То ли Дельвик твердо решил как можно скорее протрезветь, то ли взбунтовался сам организм, принявший немыслимое количество дешевого пойла с не менее отвратительной кабацкой снедью. Худощавое тело сотрясалось от спазмов, поспешно избавляясь от излишков, плескавшейся внутри дряни. «Не испачкайте ботинки, ваше преподобие», — вздохнул я. «Боюсь, эту гадость не смоет даже... Проклятье, чем они там поют людей?» «Не знаю и не хочу знать», — Дельвик откашлялся и вытер рот рукавом. «Господь милосердный, как же болит голова!» «За все в этой жизни однажды приходится платить», — философски ответил я. «Особенно за вопиющее нарушение дисциплины...» и неподобающий священнослужителю облик. В таком случае я уже расплатился сполна. Дельвик неуклюже попятился и, выпрямившись, привалился спиной к стене дома. Кажется, нос сломан. Физиономия его преподобия, особенно центральная ее часть, действительно напоминала цветом перезрелую сливу. Похоже, кто-то из дручинов удачно засветил кулаком, а то и чем-то потяжелее. Очки каким-то чудом уцелели, только теперь висели на душках криво, поблескивая в темноте треснувшими линцами. «Дайте посмотреть», — я шагнул вперед. «Если нужно вправлять...» «Не надо!» — Дельвик выставил ладони, а другой рукой снова принялся щупать пострадавшую переносицу. «Я в порядке. Зато теперь хотя бы точно знаю, что это действительно ты. Вот как? И откуда же? Зачем-то поинтересовался я». «Глаза могут обмануть, и с чужой личиной может разгуливать кто угодно». Дельвик усмехнулся и, оттолкнувшись лопатками от стены, встал ровно. «Но так размахивать кулаками на моей памяти умел только один человек». «Приятно слышать», — кивнул я. «И вдвойне приятно от того, что мне не придется ничего доказывать». Беседа понемногу направлялась в нужное русло. Да и самого преподобия стремительно возвращался в человеческий, хоть и изрядно помятый облик. То есть стремительно трезвел, буквально на глазах. Слишком быстро даже для низаурядного метаболизма, которым природа наделяла всех владеющих без исключения. Похоже, в арсенале георгиевских капиланов имелись фокусы, о которых я раньше и не слышал. Что-то вроде умения еще больше разогнать обмен веществ. Или выбросить в кровь хитрые соединения, способные нейтрализовать любой яд. Доказывать нет, но объяснения мне все-таки пригодятся. Уже почти нормальным голосом произнес Дельвик. Обычно люди не поднимаются из могил. Должен сказать, что провел в гробу не так уж много времени. Я шагнул поближе к стене, чтобы хоть как-то укрыться от дождя и поднял ворот куртки. Что же до остального? Мне нисколько не хотелось ни обманывать товарища, ни утруждать себя изобретением очередной маломальски сносной лжи, однако и правду рассказать я не мог. Уж точно не сразу и не целиком. Темный, мокрый, холодный и открытый всем ветрам двор определенно был не лучшим местом для откровений. Так что я ограничился только своим побегом с кладбища и встречами с Скавронским и Горчаковым. Значит, его светлость цело невредим. Впрочем, какая теперь разница? Дельвик поправил очки на носу и неторопливо зашагал в сторону арки. Видимо, стоять под хлеставшими с неба струями ему все же надоело. Но даже это вполне разумное действие выглядело то ли как побег, то ли как демонстрация полнейшего безразличия, будто его преподобие куда больше интересовала собственная прическа, чем мое чудесное воскрешение из мертвых». «И что ты собираешься делать теперь?» — бесцветно спросил он. «Уедешь из города?» «И не подумаю», — буркнул я, — «наш враг здесь, в Зимнем дворце, наделенный чином канцлера, кучей орденов и такой властью, которая никому прежде даже не снилась». Дельвик снова привалился к стене и устало опустился на корточки. И солдаты Георгиевского полка сейчас охраняют эту нечисть. Кто бы мог подумать? И поэтому вы решили, что лучше напиваться до беспамятства, чем ходить на службу? Я вдруг почувствовал острое желание заехать его преподобию ботинком и желательно прямо в лоб. Хотя причины грехопадения, конечно же, понимал. Боевых капиланов учили сражаться с тварями из прорывов, а не с людьми. Хитрый враг отгородился шеренгами солдат, и все, что Дельвик сейчас в сущности мог, вытят бессилия. Один, без друзей, союзников или тех, кому можно рассказать о страшном секрете канцлера Геловани, не рискуя при этом отправиться на тот свет или в лечебницу для душевнобольных. Попробуй тут не уйти в запой. На службу? Полагаю, мою службу можно считать оконченной. Дельвик махнул рукой. «Вера, в первую очередь, учит нас смирению. И если уж Господу угодно оставить этот город и всех нас, я не в силах!» «Никогда не был силен в толковании священного писания», процедил я сквозь зубы. «Но если не перестанете нести о колесицу, клянусь, я вас ударю». «Что?» Его преподобие запрокинул голову и с явной опаской уставился на мои кулаки. «Да что тебе вообще нужно?» «Ты нужен!» Я схватил Дельвига за ворот и рывком поставил на ноги. «Мне! Горчакову! Государю! Всей стране нужен!» Глаза, затреснувшими стеклами очков, вдруг вспыхнули знакомым голубым пламенем, и я почувствовал, как воздух вокруг сгущается от мощи чужого таланта. Будто мне каким-то образом удалось в мгновение ока выжечь из крови не только остатки алкоголя, Но всю ту дрянь, которая копилась неделями, понемногу превращая упрямого и могучего боевого капилана в беспомощную развалину. "Руки убери, Владимир, а не то рассержусь". Во взгляде напротив тлела злость, только не на меня, куда больше Дельвик, похоже, винил себя самого за уныние. Стыд сжигал его изнутри дотла, но и в этом огне понемногу проступало что-то еще. Наверное, надежда. «Наверняка больше всего на свете мой друг сейчас хотел услышать, что еще не все потеряно, и я не заставил его ждать». «Мы еще побарахтаемся», – тихо произнес я, – «но без вашей помощи не обойтись». «Да, да, разумеется. Это уж точно лучше, чем сидеть и гнить в ожидании, пока...» Дельвик зажмурился и тряхнул головой, будто отгоняя какие-то особенно назойливые мысли. «Но что я в сущности могу сделать?» собрать георгиевцев я опустил ладони на мокрые худые плечи уверен солдатам уже давно не терпится навести в городе порядок а за вами они пойдут хоть к черту на рога и не станут задавать лишних вопросов но это же будет означать господь милосердный ты хочешь подбить на мятеж целый полк хватит и трех десятков человек сотни наверняка я на всякий случай умножил желаемое примерно вдвое «Солдат, офицеров, тех, кому мы сможем доверять, вы ведь сможете?» «Полагаю, смогу». Дельвик отступил на шаг и снова уперся спиной в стену. «Что ты задумал на этот раз?» «О, ничего особенного», — усмехнулся я. «Сущую безделицу».